Глава 17. Предательство. Мальчик-солдат видел магию так ясно, словно смотрел моими глазами. Железные клинки разорвали преграду вокруг лагеря Кинроува, вспоров ее точно шелковую ткань. Железо приближалось к шатру, и кожу мальчика-солдата уже начала печь. Кинроув в оцепенении озирался по сторонам. «На нас напали!» — объявил он своим людям. «К оружию!» Но было уже слишком поздно. Сквозь разрушенную преграду в лагерь ворвались сторонники Дейси. Бегом она не могла перенести их всех быстроходом, ей не хватило бы сил. А тех, кто был вооружен железом, ее магия не могла сдвинуть вовсе. Впрочем, ей понадобилось не слишком много людей. Полдюжины вооруженных воинов вошли в шатер, двигаясь сквозь воцарившийся в нем хаос, точно охотящиеся коты. На их медных клинках играли отблески света, ярко вспыхнувшие, когда каждый из них занял свое место. Дейси прекрасно продумала стратегию, и ее воины безупречно знали свои роли. Они ворвались внутрь шатра, и уже в следующее мгновение каждому великому угрожал клинок. Кормильцы и слуги кричали и визжали от ужаса, многие пытались бежать, прыснув в разные стороны. Столы опрокинулись, посуда и еда разлетелись. Собственной страже Кенрова помешала пробиться к нему сполошившаяся толпа. «Захватите ее!» — крикнул он им, пытаясь совладать с вооруженным воином, который ему угрожал. «Юноша со сверкающим медным клинком прыгнул к нам. Оливкея и Ликари теснее прижались ко мне, и мальчик-солдат призвал свою магию их защитить». Угрожающий нам воин не отступился. Он крепче сжал в руке меч и надавил на него всем весом, словно надеялся, что удерживающая его магия хоть на миг да уступит. Сердце мальчика-солдата тяжело стучало в груди. Мы оба знали, что если его магический щит поддастся, то меч вонзится ему прямо в грудь, а удерживать защиту еще и над Аликеей слекари требовало огромных усилий. Я чувствовал, как тает его магия, сжигаемое этим напряжением. Он метнул быстрый взгляд в сторону Кенроува. Располагая большим запасом магии, тот уже почти овладел ситуацией. Указав на атакующего пальцем и взмахнув сжатым кулаком, Кинроуф заставил его опуститься на колени. Теперь воин с затуманенным взглядом упорно пытался воткнуть острие меча в деревянный настил. Мальчик-солдат покосился в сторону. Джадоли и Ферада остались целы, Но, как и мы, оказались в осаде. Дейси тем временем изо всех сил удерживала на расстоянии воинов Кинроува. На ее лице проступил пот. Ее окружили четверо мужчин с длинными кремневыми клинками. Они наступали, но не могли к ней подобраться. Ее кормильцы тоже обнажили ножи. Они стояли спиной друг к другу вне ее защитного круга. «Стражи Кенроува предпочли с ними не связываться, как мне показалось, по неопытности. Слишком долго они полагались на то, что их всех убережет магия Кенроува». «Захватите в плен этого человека! С ней я разберусь сам!» — приказал им Кенроув. Напавшему на него воину удалось наконец воткнуть свой клинок в пол, и теперь он с озадаченным видом пытался загнать его еще глубже. Стражи Кенроува с явным облегчением занялись более простым заданием. Они направились к несчастному, и я испугался, что его вот-вот прикончит. Кенроув перевел взгляд на Дейси, и та прямо посмотрела ему в глаза. Он медленно поднял обе руки, обратив к ней раскрытые ладони, а затем начал их сводить, словно что-то сдавливал. Она придушенно воскрикнула, как будто в страшном напряжении, Его руки замедлились и замерли. Они боролись, не прикасаясь друг к другу. Несмотря на угрожавшую нам опасность, мальчик-солдат не сводил глаз с нее. Неожиданно Дейси вздрогнула, и я уж было решил, что вот сейчас ее защита рухнет. Но она глубоко вздохнула, запрокинула голову и пронзительно завопила, как будто вкладывая все силы в единственный удар. Кенроуф отшатнулся. Отчаянно затряс головой, а затем, тяжело дыша, обмяк. Его руки бессильно упали вдоль тела. Один из кормильцев Дейси рассмеялся хрипло и торжествующе. Прежде чем Кенроуф успел прийти в себя, до меня донесся звук, которого я никак не ожидал услышать на землях спеков. Мне был хорошо знаком топот копыт. Я быстро сложил куски головоломки. «Прибыло подкрепление Дейси. Силы, которые она не могла перенести в лагерь Кенрового быстроходом, ворвались сюда верхом на конях и принесли с собой железо, очень много железа. Мальчик-солдат уже ощутил его. Мы услышали сметенные крики, доносившиеся снаружи, гневный рев и вопли ужаса. Кто-то откинул в сторону полок шатра, и внутрь ворвалось шесть вооруженных спеков, Каждый был вооружен длинным мечом, а в другой руке сжимал второй, более короткий железный клинок. Пестрое вооружение могло бы показаться забавным, если бы не воздействие железа, оно почти оглушило мальчика-солдата. Ему казалось, будто в шатре не осталось ни капли воздуха. Мужчина с железным мечом быстро сменил воина, угрожавшего нам медным, и тут же протянул ему запасной клинок. Он рубанул в воздухе своим оружием, и магический щит мальчика-солдата разлетелся в клочья. Я уже не сомневался, что сейчас погибну, но воин лишь приставил острие меча к моей груди. Этого оказалось достаточно. От одного касания металла мальчик-солдат начал задыхаться. Присутствие железа в шатре разрушило всю магию. Равновесие сил нарушилось, и вскоре каждому великому, кроме Дейси, Угрожал клинок, а Кенроуву так целых четыре. По обе стороны от Дейси по-прежнему держались ее кормильцы, потрясая бронзовыми ножами. Они быстро передвинули ее вместе со стулом как можно дальше от железа, насколько это позволили размеры шатра. Она хмурилась и дышала с трудом, но, вне всякого сомнения, оказалась в лучшем положении, чем остальные великие. Кинроув побледнел. Его губы подергивались с каждым вдохом и выдохом. Его груди касалось не одно, а четыре острия железных мечей. Несомненно, все его кормильцы и прочие прихлебатели привыкли полагаться на защиту его магии. Они замерли в ужасе, отвесив челюсти, как будто ждали, что Кенроуф вот-вот вновь завладеет ситуацией. Но, столкнувшись с холодным железом, способным положить конец, равно его магии и жизни, и, оказавшись совершенно не в состоянии защитить себя, он едва удерживался на стуле и ловил ртом воздух, потрясенный происходящим. Его взгляд дико метался, оценивая расклад, но распоряжений он не отдавал, возможно, ему просто не хватало дыхания на речь. Снаружи продолжали грохотать копыта, возвещая о прибытии все новых и новых всадников. Но более чем топот лошадей, осаживаемых у самого шатра, меня ошеломило событие, последовавшее за этим. Музыка, неумолчный гул, давивший мне на уши с тех пор, как мы прибыли в лагерь, вдруг сбилась, а затем и вовсе смолкла. Снаружи долетали возгласы замешательства и вопли страха и ярости. Вслед за этим полог шатра вновь распахнулся. «Мы прервали танец, великая!» — прокричал один из подручных Дейси. «И уже начали искать тех, кто был украден из нашего клана. Ты захватила шатер?» «Да», — отозвалась Дейси, — «продолжайте, как задумано. Сражайтесь, но только если кто-то вам воспротивится. Даже тогда, по возможности, воздерживайтесь от убийств. Ради этого танца погибло и без того слишком много людей народа». Я не хочу, чтобы кровь соплеменников обогрила мои руки. Когда юноша удалился, Дейси обратилась к тем, кто все еще находился в шатре. Сначала ее голос дрожал, но постепенно она взяла себя в руки. Как вы уже слышали, я не хочу никому повредить. Сейчас я намерена освободить тех, кого украли, чтобы они танцевали для Кенроува. Если вы будете нас слушаться, все пройдет хорошо, и никто из народа не пострадает». «Окажете нам сопротивление, и Кенроуф может погибнуть. Я не хочу, чтобы меня вынудили прибегнуть к столь крайним мерам. Поэтому я прошу вас всех встать около столов с едой, немедленно. Да, я имею в виду всех, включая кормильцев. Вашим великим придется некоторое время самим о себе позаботиться». Я наблюдал за ней глазами мальчика-солдата. Железо доставляло ей неудобства. Мальчика-солдата оно беспокоило еще сильнее, поскольку тяжелое лезвие замерло меньше, чем в ладони от его сердца, а державший клинок воин улыбался, холодно глядя на него. «Иди и делай, как она говорит», — велел он Аликее. А когда лекарь, поскуливая, вцепился в него, стряхнул малыша и хрипло добавил «Его забери с собой». Аликея взяла сына за плечо и увела с собой. Ребенок оглянулся, его глаза были полны муки. Мальчик-солдат не смог даже кивнуть ему. От присутствия железа все его тело зудело, словно его облепило целое полчище кусающих муравьев. «Я прикинул наши возможности. Если он ударит, отклоняйся вправо, падай на землю и катись», — мысленно посоветовал я ему. «Это может выиграть нам несколько мгновений». Не похоже, чтобы он умел обращаться с таким оружием. «Не вижу, чем выйдет лучше, если меня заколят, пока я буду кататься по земле, а не сидеть на стуле», — раздраженно ответил он. «Помолчи, не отвлекай меня сейчас». Он изо всех сил заставлял себя сохранять неподвижность и не дергаться от жалющего железа так, что уже взмог. Магия, которой он защищал себя, требовала новой еды, но он не обращал внимания на голод. Я последовал его совету главным образом, потому что других предложений у меня не было. Дейси встала и прошлась по шатру в сопровождении кормильцев. Она коротко и яростно затягивалась трубкой и резко выдыхала дым. Думаю, она, как и я, прислушивалась к смешанному шуму, доносившемуся снаружи. Крики радости перемежались горьким плачем и бурными расспросами, пока воины разыскивали среди танцоров своих потерянных близких. Дейси подошла ко мне и встала за плечом человека с мечом. В ее глазах не было доброты. Недавно она уговаривала Кенроува убить меня. У меня не было оснований рассчитывать, что она передумала. Она заявила, что не хочет проливать кровь, Я гадал, распространяется ли ее снисходительность и на мою кровь. Неожиданно Кенроуф заговорил. Его руки висели неподвижно, а словам не доставало мощи. — Ты... Ты не сородич Дейси. Ты из клана ракушечных угодий. Почему ты здесь и повинуешься ее приказам? — спросил он у юноши, угрожавшего ему мечом. Я не видел лица воина, но ответ прозвучал спокойно и уверенно. Я здесь за тем, чтобы вернуть своих сестер домой. Я последую за любым великим, который предложит мне такую возможность. Дейси резко отвернулась от меня и направилась к Кинроуву, держась подальше от железа. Я пыталась тебе сказать, но ты не стал слушать. Или ты думаешь, что только мой клан скорбит по украденному у него людям? Нет. Многие кланы устали от твоей тщетной магии. Когда мы уйдем, наши родичи уйдут с нами. Не думаю, что у тебя останется достаточно танцоров, чтобы защитить твой шатер, не говоря уже о том, чтобы творить твою великую магию. Если ты мудр, то после нашего ухода отпустишь по домам и остальных. Может быть, этим тебе удастся завоевать хоть толику расположения тех, кого твоя магия так долго предавала». Возможно, когда ты освободишь тех, кого поработил, тебе больше не придется прибегать к магии народа, чтобы защищаться от гнева народа. Это я предатель. А как насчет тебя, Дейси? Разве ты и твоя магия не принадлежите твоему клану? Однако вот ты стоишь здесь, вместе со стаей дворняжек, восставая против народа. По какому праву ты так поступаешь? Твой клан подарил тебе жизнь. Они вскармливали тебя, чтобы сделать великой. Сначала ты должна заботиться о них, а не пытаться захватить власть, с которой все равно не сумеешь справиться. «Ты полагаешь, все дело в этом, Кенроуф?» — рассмеялась Дейси. «Думаешь, я мечтаю сбросить тебя с этого помоста и занять твое место?» «Меня не заботит власть. Я не хочу быть тем, кем являешься ты. Я забочусь о народе, не только о людях моего собственного клана, но обо всех, кто был порабощен твоим танцем». «Повторяю, тупица. Не я призвал их на танец, а магия. Неужели ты бросишь вызов магии? Я брошу вызов твоей магии». Каждый из тех, кого я спасу, получит небольшое ожерелье из железной цепочки. Ты не сможешь призвать их назад. Покажи ему, трет. По ее приказу один из воинов, угрожавших Кенроуву, опустил меч. Свободной рукой он оттянул ворот кожаной рубахи, открыв тонкую железную цепочку, надетую на шею. «Твоя магия не сможет мне приказывать», — Кенроув спокойно сообщил он. Глаза Кенроува выпучились, а лицо побагровело. — Ты, великая народа, осквернишь нас железом? Ты понимаешь, что делаешь, принося сюда этот мерзкий металл? Понимаешь, как калечишь собственную магию, равно как и всю магию, что последует за тобой? Дейси закатала рукава платья, обнажив бледные руки — С них свисали пустые складки кожи. Я знаю, чего стоит мне железо. Весь прошедший месяц я жила с ним. Каждый день оно обжигало меня. А еще я знаю, чего стоит магия. Я истратила почти все, чем владела, просто чтобы прийти сюда и забрать у тебя то, что принадлежит всему народу. Если тебе удастся убить меня, прежде чем я отсюда уйду... Это все равно будет того стоить, Кенроуф. Я готова умереть, если мой клан запомнит меня как великую, использовавшую свою магию, чтобы освободить их от тебя, даже если мне придется для этого прибегнуть к железу. Ты считаешь, что освободила наш народ? Кенроуф с трудом выпрямился, оказавшись еще ближе к угрожавшим ему мечам и с трудом вдохнул. Думаю, лишь гнев придавал ему сил продолжать. Казалось, он таял прямо на моих глазах. В таком случае ты глупа и себелюбива. Ты убила наш народ. Ты прервала танец. Без постоянных атак магии захватчики снова соберутся с силами. Или ты думаешь, они подождут до весны, чтобы напасть на наши деревья, прийти в наш лес, пытаясь Нас найти и уничтожить? Нет. Завтра, к этому времени, их железо уже будет вгрызаться в наши деревья. Наши предки падут, и начнется вторжение в наш лес. И «Их задержит зима», — возразила Дейси. «Вот почему я решила действовать именно сейчас. Холод и снег их обездвижут. У нас есть время, немного, но есть. Время, чтобы сплотиться» вооружиться и выступить против них так, чтобы они это поняли. Сколько лет танцевали наши соплеменники и танцевали напрасно. Захватчики не ушли, и они не уйдут, Кенроув, если мы будем всего лишь танцевать для них страх и уныние. Страх и уныние, с которыми они жили и боролись. Твой танец не прогнал их». Они уйдут только, когда поймут, что умрут, если останутся. Вот танец, который они поймут. Голос Кенроува охрип, и я с удивлением заметил слезы у него в глазах. «Ты убила нас всех, Дейси! Ты не знаешь гернийцев! Они похожи на кусачих муравьев или сердитых ос!» Ты можешь убить одного или дюжину, можешь убить сотню. Но пока существует улей, им на смену придут новые, и они будут рассержены. Я насылал на них магию, которой они не понимали, и она удерживала их годами. Если ты выступишь против них с оружием, да, эту войну они поймут». И такие войны они очень, очень хорошо умеют вести. Казалось, Дейси едва обращала на него внимание. Думаю, Кенроу временно поглотили требования ее тела. Я даже представить себе не мог, сколько магии она сожгла, чтобы воплотить свой замысел. Но мальчик-солдат с завистью наблюдал за ней, когда она подошла к столам с едой. Она брала пищу с тарелок и поглощала ее без разбора и предпочтений, лишь со стремлением восполнить силы. Словно лошадь, жадно пьющая после целого дня пути. Резким жестом она подозвала одного из своих кормильцев, и тот споро набил для нее трубку. Он держал ее, и Дейси время от времени брала ее и глубоко затягивалась в перерывах между едой. В шатре на время повисла странная тишина, снаружи доносились беспорядочные выкрики, громкие приказы и редкие вопли радости. Мальчик-солдат замер, точно маленький зверек, прячущийся в высокой траве. Он искоса глянул на Джадоли. По лицу того стекал пот, и выглядел он нездоровым. Глаза его остекленели, рот приоткрылся. Он снова вернулся взглядом к Кинрову, который плакал, уже не таясь. Наконец Дейси оторвалась от стола и оглядела нас всех. Обеими руками она держала буханку темно-коричневого хлеба. «Что же мне с тобой делать?» — спросила она Кинрового. «Я не хочу тебя убивать. Думаю, если ты откажешься от этого безумного танца, то сможешь принести немалую пользу своему клану. И еще большую мне, если согласишься помочь. Но я не уверена, могу ли я тебе доверять». Я подумывала заставить тебя проглотить маленький железный шарик или выстрелить в тебя таким. Я слышала, так можно полностью уничтожить магию великого. Но я не хочу поступать так с тобой или с Джадоли, но я должна быть уверена, что вы не сговоритесь против меня за моей спиной. Если вы не поможете мне, я, по крайней мере, должна знать, что вы не будете мне мешать. «Ты уничтожила мой танец!» — Кинров с дрожью втянул в себя воздух. «Мой танец разрушен. Мне потребуется вся магия, какую я смогу собрать, чтобы защитить мой собственный клан. Ты обрекла народ на гибель, и мне не хватит сил его спасти. Но я сделаю все, что смогу, чтобы уберечь хотя бы мой клан». Он снова с огромным трудом вздохнул, невольно взглянул в сторону своей кормилицы Галеи. Та стояла, сцепив руки перед собой, лицо ее искажали напряжение и страх за него. Он снова набрал в грудь воздуха. «Дейси, я не стану тебе мешать», — тихо подытожил он, — «и не позволю никому из моего клана выступить против тебя. Я клянусь магией». «Уберите мечи», — спокойно приказала Дейси своим людям, окружавшим Кенроува. Воины спрятали оружие в ножны. Она перевела взгляд на Галею. «Ты можешь заняться своим великим», — позволила она. Та схватила со стола миску с едой и бросилась к Кенроуву. Остальные кормильцы последовали за ней, окружили его и принялись утирать с его лба пот прохладными влажными трепицами, предлагать воду, вино и разные вкусности, между делом громко ужасаясь тому, как железо истощило его магию. Дейси повернулась к Джадоле. «А ты, — сурово спросила она, — ты помешаешь мне сделать то, что я должна?» Джадоле хватало и гордости, и ума, его голова поникла на грудь, под ручьем струился по лицу, промочив одежду — Он с трудом поднял взгляд и посмотрел на Дейси, нависшую над ним. Его глаза налились кровью. И ты поверишь словам человека, груди которого представлен меч, прохрипел он. Дейси пристально посмотрела на него, затем подала знак, и ее воин отвел острие клинка от Джадоли. Тому явно стало легче дышать, но он по-прежнему ничего ей не ответил. Дейси не хватило выдержки. Она сердито махнула рукой кормильцам и слугам, сгрудившимся у стены. «Подойдите к нему, принесите ему воды и пищи». Затем она снова повернулась к Джадоле. «Я прошу тебя во имя магии сказать правду. Ты собираешься каким-либо образом мне мешать?» «А как я могу тебя остановить?» — спросил он в ответ. «Я видел гораздо больше герницев, чем ты. Как и Кенроуф, я считаю твою выходку безумной». «Ты разворошишь осиное гнездо, а ужалят всех нас. Думаю, я поступлю так же, как и Кенроуф. Постараюсь, чем смогу защитить мой клан, и буду надеяться, что остальные из народа сумеют позаботиться о себе сами». Несмотря на то, что Джадоли оставался в ее власти, он разговаривал с ней так, как если бы она была капризным маленьким ребенком, и его пренебрежение не ускользнуло от ее внимания. «Когда я прогоню прочь захватчиков», — процедила она сквозь зубы, — «я пошлю за тобой. И ты придешь ко мне и станешь благодарить меня и просить прощения за то, как ошибался во мне. Думаю, ты будешь удивлен, сколько воинов встанет на защиту наших земель, когда я призову их к оружию. Многим из нас уже тошно, они устали ждать, ждать, ждать и ждать, пока кто-то не соберется прогнать захватчиков».